Глава 18. Я отключила мобильный, вынула вилку из розетки стационарного телефона, перевела на беззвучный режим домофон и в полной тишине закрылась в спальне. Каждый раз, когда я думала, что хуже быть не может, я оказывалась в еще большей заднице. Первой мыслью было поехать к Каракчееву и разнести к чертям всю его компанию и самого Артурчика порвать в клочья. Я истерично рассмеялась, из глаз хлынули слезы. Снова и снова я переживала сегодняшний позор. Воно. Сначала чесал репу, а потом понял, что ничего с меня не поимеет, и тут же свалил. Нет, я правильно сделала, что не поехала к этому уроду Аракчееву. Пережить ещё одно унижение? Но уж нет. Можно было позорить его в соцсетях, сделать пару подкастов с блогерами, но я заставила себя отказаться от этой идеи. Нам и так хватает скандалов. Когда домой возвращалась, услышала по радио, что папу опять в чём-то обвиняют и вот-вот предъявят обвинение. Попыталась связаться с адвокатом, но не удалось, автоответчик был переполнен. Никогда не представляла, что могу остаться без денег. В прямом смысле, когда их просто нет. Такое ведь невозможно, правда? Но за два дня я лишилась как минимум 4 миллионов, которые, казалось бы, уже лежали у меня в кармане. Пришлось бы ужаться, но я и так сижу, как мышь в норе, перестала совсем тусить, денег бы хватило на несколько месяцев. А если папу не выпустят? Если его действительно посадят? Я резко села на кровати. Однако дела становились только хуже. Один за другим на отца сыпались всё новые и новые обвинения. Папу даже не отпустили под домашний арест. Перепугавшись, я вскочила с кровати и бросилась к телефону, проклиная себя за то, что редко звонила адвокату. Надо всё-таки ему дозвониться. Включив мобильник, я увидела входящий от Лёши. «Привет». Я прислонилась к стене и закрыла глаза. Наверное, следовало сбросить звонок, потому что я была совсем не в форме, но мне до одури захотелось услышать его голос. «Привет». От его мягкого баритона у меня к горлу комок подкатил. «Как дела?» Разобралась, чем хотела. Я закрыла рот ладонью, чтобы не зарыдать в голос. «Зря, ой, как зря!» Я ему ответила. «Он не должен знать, что я на дне. Только не он». «Саш, ты здесь? Что случилось?» Лёша был единственным, кто обо мне беспокоился. Ни папа, который просто сбагрил меня Артуру и забыл. Ни Ксюша, с которым мы с пелёнок вместе. Ни папины друзья, которые куклы мне дарили каждый год. Ни Артурчик, который клялся в любви, а потом чуть не изнасиловал. Друзья? Я думала, они у меня есть. «Саш, ты где? Дома? Сейчас приеду». Я нажала на отбой и вместе с телефоном в руке опустилась на пол. Мобильный опять завибрировал. Не успела я даже толком разреветься. «Я сейчас приеду к тебе». «Нет-нет, только не это». Я метнулась в ванну умываться, увидев себя в зеркале, ужаснулась. «Не приезжай, я не открою, у меня всё окей». Снова звонок, и я со вздохом ответила. «Не отстанет ведь». «Говорю тебе, нормально всё». Мой голос едва не сорвался на рёв. «Я слышу». Смирнов явно улыбался. «Я буду у тебя минут через пятнадцать. Съездим, проветримся». «Нет». Он замолчал, а я пожалела, что отказалась. Похоже, я сама не знала, чего хотела. «Я буду ждать тебя десять минут». Наконец произнес он и отключился. Через двадцать минут я сидела с Лешей в такси. Ну, куда едем? бодро спросила я. Хорошо, что уже поздний вечер и не видно моих глаз, красных от слез. Только не туда, где меня знают. Разумеется, легко согласился Леша. В сокольники. В Сокольники, я удивилась, в лес, что ли? Почти. Меня никогда не приглашали на свидание в парк, фыркнула я. Оригинально. Это не свидание, а прогулка. Ах ты, сволочь! Смирнов улыбнулся. Он выглядел очень довольным и совсем не уставшим. Я сидела рядом и постоянно задавала себе вопрос, что я с ним делаю, чем он меня так цепляет, что мне всегда хочется быть там, где находится он. Надо разобраться, что в нём особенного, и тогда меня сразу же отпустит. Лёша мне нравился, но влюбляться я в него не собиралась. В парке было немноголюдно, всё-таки время позднее, зато всё освещено. «Ты так смотришь, словно это ты, приезжаешь, а не я». Лёша протянул мне мороженое. Давно здесь не была. Я не просила мороженое, ешь сам. В детстве с родителями была. Я мало что помню, я, знаешь ли, не фанат парков. Я поёжилась, хотя воздух был тёплый. Смирнов отреагировал мгновенно и накинул мне на плечи свой пиджак. На удивление уютный, и я решила не возникать. Укуталась в него и двинулась дальше по мощёной дорожке. «Неспешные прогулки успокаивают нервы», — негромко проговорил Лёша и добавил. «Что у тебя случилось, Саша?» Я молчала, хотелось нахамить, чтобы отрезать все его попытки влезть ко мне в душу. Я боялась выглядеть жалкой перед ним и обычной глупой курицей, как эти тёлки в его отделе. Если он узнает правду и разочаруется во мне, я этого не вынесу. «Саш, всё плохо, просто отвратительно, не трогай меня!» Лёша попытался обнять меня, но я увернулась. Села на ближайшую скамейку и спрятала лицо в ладонях. Не хотела реветь при нём, но ничего поделать с собой я не смогла. Почувствовала, что он присел на корточке и положил ладони мне на колени. «Рассказывай, мы все разрулим». От его слов хотелось смеяться. «Что разрулим? Кто разрулит? Он, что ли?» «Ты не понимаешь. Ничего уже не разрулить. Меня кинули, и кинули так жестко, что я не знаю, как дальше жить. И каждый день, понимаешь, каждый день на меня падает какая-то хрень. Я про папу даже не говорю, я про себя. Вчера машину разбила, а сегодня Артур, ну, бывший мой». Я запнулась, потому что вдруг увидела себя как бы со стороны, сидела и жаловалась на жизнь. И кому? Тому, кто вряд ли поймёт, с какой высоты я грохнулась. Сахар Медович. Невинным тоном поинтересовался Лёша, вызвав у меня взрыв хохота. Едва отдышавшись, я вывалила Смирнову всё. И про кольцо, и про то, что Аракчев предлагал мне стать его любовницей, и даже про то, что он кинул меня с деньгами папы. «Короче, я продала это гребаное кольцо, но за копейки, как какая-то нищебродка, но главной у меня никого нет. Я одна осталась». Смирнов молчал, а я боялась смотреть на него. Наверное, не надо было всё это рассказывать, но я устала притворяться. Лёша взял меня за руки, и я вздрогнула. Его ладони оказались сухими и очень тёплыми. Он поднялся с корточек и потянул меня за собой. «У тебя есть, ты сама, Саш», — мягко произнёс Смирнов. «Поверь мне, это очень много». «Намного больше, чем можно подумать. Ты себе цены не знаешь». Мне было отрадно слышать такие слова, хотя я и понимала, что это всего лишь слова. «Продолжай», — то ли попросила, то ли потребовала я, и положила голову на плечо Смирнову. «Говори, какая я чудесная и замечательная». Он тихо рассмеялся, а у меня в груди словно солнце из-за туч вышло. Так хорошо сразу стало. Я обняла Лёшу за пояс, прикрыла глаза и приготовилась слушать. «Ты не оставляешь людей равнодушными, Саша. Ты не просто очень красивая. Тебе много харизмы, обаяния. Ты умеешь располагать к себе людей. Если, конечно, хочешь этого, как с Лоренцо получилось. У тебя талант к коммуникациям. Ты можешь очень многого добиться в жизни, намного больше, чем если бы стала просто женой Аракчеева». «Такое ощущение, что ты о какой-то незнакомке говоришь», — фыркнула я. Но «Ну, приятно. Продолжай». Лёша сильнее прижал меня к себе, как будто забирал напряжение из моего тела. Я повисла на нём, слушая его успокаивающую речь. Так бы и задремала в его объятиях, но парк закрывался, пришлось уходить. Смирнов вызвал такси. Я была уверена, что он предложит поехать к нему, и уже обдумывала свой ответ. Но нет. Через полчаса я прощалась с Лёшей, стоя перед своим домом. «До завтра». Он взял в ладони моё лицо и нежно поцеловал в губы. «Спокойной ночи». «Не свались со своего дивана, когда я тебе ночью буду сниться, Смирнов!» Я шутливо щёлкнула его по носу. «Спасибо за прогулку. Пока!» Влетела в квартиру и, не раздеваясь, рухнула на кровать. Впервые за несколько недель я спала, как убитая. На экране моего рабочего компа высветилось очередное письмо от замши. Четвёртое за сегодня и десятое за последние три дня. Ведьма контролировала каждый мой шаг. Ещё и пушила при любой возможности. Примечание. Пушить — молодёжный сленг. Давить, надавливать, прессовать, оказывать давление. Конец примечания. Откуда мне знать, что делать, если груз на таможне застрял? Вообще здесь было не так уж и стрёмно. Офис стильный, чай-кофе вкусняшки, работает кондей, чисто и уютно. Даже в аквариуме, то есть в open space, я ощущала себя вполне комфортно. На меня никто не нападал, все здоровались, но в глаза не смотрели, лишних вопросов не задавали. «Меня это устраивало. И главное — зарплата. Слава богам, она должна быть уже скоро. Денег осталось 15 штук, а я вообще ни на что не трачу. Маникюр пришлось самой себе делать. Стремно». Итак, было три «но», которые серьезно портили мне жизнь в компании. Во-первых, Ирка Горячего. Эта коза готова задницу лизать кому угодно, лишь бы доказать всем, что ее не на помойке нашли. Задолбала за эти дни. Лезла всё сама выполнять, а я потом как идиотка перед клиентом выглядела. А косяки и накладки, которые, оказывается, часто бывают, почему-то разруливать приходилось мне. Уже дважды оправдывалась перед инглишами. Хорошо, хоть пока не перед Лоренцо. Во-вторых, парни, есть несколько озабоченных идиотов. Я всегда знаю, когда на меня западают. Я не против, пусть любуются, но без претензий. Все должны знать своё место. Двух я послала, когда они попытались на днях ко мне подкатить. Больше не лезут». Но вот няшка Берг явно не въезжает, что надо отвалить. Дважды аккуратно ему намекала. Решила пока не ссориться с боссом Смирнова. Кто знает, может и пригодится этот Берг. Ну а в-третьих, Лёша. После нашей прогулки в парке я видела его от силы раза два. Каждый день он чем угодно занят, но только не мной. Мотается постоянно по каким-то складам. Этого я не понимала, но Смирнов бубнил, типа так и надо, это работа. В общем, ещё чуть-чуть, и я в нём разочаруюсь. Я со вздохом поглядела в окно. Второй день лил дождь. Плом в такую погоду выходить на обед в кафешку. Придётся снова тащиться в столовку. Вчера Костик туда дорогу показал. Вместе даже в очереди стояли. «Колосов!» Я обернулась к задроту. «Слушай, пошли обедать, что ли?» «Из всего нашего аквариума эта рыбка была самой безобидной и полезной. Всегда мне помогал, когда я просила». «Извините, Александра, но не могу», прошептал Костик и уткнулся в свой комп. «Ну, раз не может, его проблемы». Я пожала плечами и решила идти одна. Смирнова опять сегодня куда-то сослали. Когда спускалась по лестнице, меня нагнал Берг. Олежа был при особом параде, одевался, словно в ЗАГС каждый день ходит. Но сейчас и впрямь как жених выглядел. Только букетов петлица не хватало. «Привет, Александра, пообедаем вместе?» Он встал передо мной, облокотившись на перила. «Нет», — я еле сдержалась, чтобы не толкнуть этого клоуна. «Обедаю одна». «Ты обедаешь со мной?» нагло улыбнулся Берг. Он напоминал Артурчика, такой же самоуверенный недомачу. «Если хочешь узнать, как решать вопросы с таможней, пойдём, я тебе всё расскажу». Я от раздражения даже губу закусила. Вот же гад, зная, чем крыть. Мне и правда не справится, ещё и Ирка отпросилась на полдня. «Ладно», — кивнула я, — «но если кинешь, прибью». В столовку я зашла чуть позднее, нужно было ответить на звонок клиента. Берг стоял спиной ко мне в компании трёх незнакомых парней. «Конечно, согласилась. Куда она денется-то?» Я подошла ближе и встала закаткой с пальмой. Нутром почуяла, что про меня говорят. «Гонора уже меньше, да и она ж понимает, что тупая, не в состоянии сама даже почту открыть. Все знают, через какое место она к нам попала». Взрыв смеха. «Вот гондоны!» Я постаралась запомнить все эти рожи. «Отомщу при первом же удобном случае. Это я почту открыть не могу!» Слышал, Костян вокруг нее трется. Добавил бородатый уродец. «Даже обедать ее водил!» «Больше не поведёт», — заржал Берг. «Я ему объяснил. Кто девушку заказывает, тот её и танцует». Я вышла из закатки и встала почти вплотную к этой компашке. Меня заметили. Бородач побледнел, смутился и толкнул Олега, который тут же повернулся ко мне лицом. «Танцор, значит?» Без улыбки проронила я и оточенным ударом заехала ему в глаз. Берг взвыл, а я добавила ему коленом между ног. «Танцуй давай!» «Эй, эй!» К нам подлетели какие-то тёлки. Бородатый подхватил Олежу, который задел стол с чистыми приборами. Ложки и ножи с вилками полетели нам под ноги. Щекнутая. Олег, что случилось? Надо охрану позвать. Я осмотрела на этот муравейник и не чувствовала внутри ничего. Ни злости, ни раздражения, ни обиды, что меня в очередной раз посчитали тупой шлюхой. Мне плевать на этот сброд, но я никому не позволю себя мешать с дерьмом. Обедать расхотелось, я повернулась, чтобы уйти, но Берг вцепился мне в плечо. «Извинись!» Левый глаз Олежи был красным, но ещё не заплыл. «Ты что творишь?» «Руку убрал, пока снова не получил урод», — процедила я. «Как баба сплетни разводишь!» «Что здесь происходит?» Перед нами возник Смирнов, уставший, волосы взлохмаченные, в какой-то убогой толстовке. Он внимательно оглядел всех, потом посмотрел на Берга и молча задвинул меня к себе за спину. «Лёх, ты чего влез?» Олежа приложил к глазу пакет со льдом, который ему сунул в руку бородатый олух. «Не видишь, я разговариваю?» «По работе?» «Личный разговор. Если личный, то сначала ко мне. Но лучше к врачу». «Эди нахрен, Лёх, ты чё, её адвокат, что ли?» «Я сама могла справиться с Бергом. Дерьмо, не мужчина. Тут слепому ясно, но было приятно, что Смирнов впрягся за меня. Очень приятно». «Я не её адвокат, но мы вместе. Мы с Сашей встречаемся. Ясно?» И если у тебя остались к ней вопросы, задавай их мне.